Глава 37. Проходит два месяца, и за это время я почти забыла его, забыла все, что он со мной сделал. Возможно, лишь некоторые моменты все еще ярко вспыхивают в памяти. Особенно их вызывает моя собственная кровать, ведь именно на ней он меня целовал, и там же и разбил мне сердце. В один из дней я решаю взять себя в руки и сдать необходимые экзамены в университете. Все пропущенное пришлось наверстывать пару недель, нескончаемых и тяжелых. Из-за разбитого сердца порой становишься сильнее. По крайней мере, я так себя успокаиваю. Мне потребовалось лишь пара дней, чтобы обзвонить преподавателей для получения нужных тем для сдачи, так что я все выписала в тетради. Я сидела в своей комнате целыми сутками, пока родители лишь моментами заглядывали ко мне, стараясь лишний раз не тревожить свою излечивавшуюся дочь. Бред все это. Я не излечивалась. Я всего лишь задыхалась настолько, что порцию воздуха мне могли подвести лишь сторонние темы. И я выбрала для этого свои занятия в университете. Готовилась, а потом сдала все на отлично. Сегодня прелестное утро, когда с неба на дом льются солнечные реки. Цветут ландыши, небо безоблачно, столовой звенят приборы. «Ты куда-то собираешься?» — интересуется папа, пока горничная наливает ему сваренный кофе. «Я впервые встала так рано и уже одетая стою около стола, поэтому удивление на лице отца оправдано. Да, заеду в универ. Заберу пару вещей на завтрашний вылет». Он приподнимает чашку и спрашивает. «Хочешь кофе?» «Нет, мне лучше поторопиться». Папа вдруг встает с места, откладывая газету. Его лицо от горечи и бесконечных переживаний из-за ситуации с Гаем кажется постаревшим. Он устал не меньше меня. «Тогда поедем вместе», — предлагает папа. «Разве ты не собираешься на работу?» Он допивает кофе за долю секунды и, поставив пустую чашку на стол, надевает свой пиджак. «Ради своей любимой дочери я готов заставить коллег ждать», Так что вперед, юная леди. Издаю короткий смешок и спешу выйти из дома, увидев, как торопится отец, открывая мне дверь. Мы садимся в машину и выезжаем со двора, и я задумчиво пялюсь в окно. Меня так давно не было в университете. Возможно, я сейчас войду в здание, и все покосятся на меня, потому что они слышали о произошедшем. Все знают о наивности Каталины Норвуд, доверившейся преступнику, ведь и среди полицейских Есть болтливые рты. О чем задумалась? раздается голос папы в абсолютно бесшумном салоне автомобиля. Да так, ничего особенного. Я отворачиваюсь от окна, взглянув на него. Слушай, а когда я уже смогу вернуться в универ? Неужели ничего так и неизвестно? Мэри тебе не рассказала. Мы подумываем оставить тебя на домашнем обучении до конца года. Услышанная новость заставляет меня распахнуть глаза в недоумении. «Что? Но почему?» «По двум причинам. Джозеф предположил, что того охранника убил член могильных карт. Способ убийства похож. Может быть, это сделал даже сам Гай. Так что не факт, что подобное не произойдет вновь, а я не готов рисковать. Им будто что-то от тебя надо, Каталина». Папины глаза сосредоточены на дороге, но я вижу, сколько в них волнений и страха. А во-вторых, твоей матери кажется, что тебе стоит держаться подальше от всяких парней. Серьезно? Вы так говорите, словно я все время, проведенное в универе, только и делала, что развлекалась с парнями? Это глупо. Он ничего не отвечает, лишь крепче сжимает роль автомобиля. Конечно, останется при своем. Если он так решил, ничего его решение не изменит. Так что я просто свыкаюсь с этим фактом, потому что живу с ним уже столько лет. Здание общежития частного университета Риверы уже показывается на горизонте, высокое и статное, как и положено дорогим заведениям. Моё сердцебиение вдруг ускоряется. Студенческий городок выглядит как обычно, разве что людей сейчас меньше. Мне пойти с тобой спрашивает папа, припарковав машину около ворот. Может, ты меня еще и за ручку поведешь? со смешком говорю я. Нет, я сама. Вернусь быстро. Постарайся. Я еще пару секунд стою, неуверенно уставившись на здание, но затем, наконец, начинаю идти. Бегу к дверям и вхожу внутрь общежития, где меня встречает запах чистых сверкающих полов и куча окон дарующих помещениям как можно больше света. Мимо проходят студенты, увлечённо о чём-то болтая, пока не замечают меня. Тогда они тут же замолкают, смотрят мне вслед. Я слышу перешептывания, в которых чувствуется сто разных эмоций. Кто-то сочувствует мне, кто-то смеется надо мной, кто-то злится, кто-то со мной здоровается. Всё это я успешно игнорирую. Какое унижение!» Наконец я дохожу до своей с Ирен комнаты и раскрываю дверь. Здесь тихо и умиротворенно. Моя кровать аккуратно застелена, но я даже не сомневаюсь, что на ней уже сидели куча подруг Ирен, которых она наверняка приглашала в моё отсутствие. Я подхожу к тумбе рядом с кроватью и открываю свой шкафчик. Пытаюсь найти кулон, который подарил Гиллан на моё 17-летие и о котором я бессовестно забыла. Раз уж брат тоже поедет с нами в это небольшое путешествие, я обязательно должна взять с собой этот его подарок. Тук-тук. Услышав голос позади себя, я вздрагиваю. Все еще не научилась не пугаться внезапных голосов. Оборачиваюсь и вижу Ирен Свенти. После разлуки с ними на целых три недели я действительно по ним соскучилась. Наконец-то ты соизволила появиться! Сарказмом произносит Ирен, поправив челку на лбу и только затем подходит ко мне обниматься. Венди поступает так же, и в нос мне бьется ее новый парфюм, гораздо более резкий, чем предыдущий. «Новые духи?» — замечаю я. «Да», — протягивает девушка. «Нравится? Это мне парень подарил». «У тебя появился парень?» «Пока тебя не было, произошла куча всего. Ты даже не представляешь себе», — говорит Ирен. «А ты почему не предупредила, что приедешь?» Тебе, наконец, разрешили вернуться? Нет, я ведь завтра лечу в Грецию, напоминаю я. Так что теперь мы с вами не увидимся в ближайшие пару месяцев. Это точно. Сёстры переглядываются в разочаровании и тихо скулят о том, что не хотят расставаться со мной на такой долгий срок. «А как насчет твоей личной жизни?» Интересуется Ирен, сузив глаза. «Нашла себе кого-нибудь?» Ее вопрос резко задевает меня. Я тут же мрачнею, чувствую себя крайне неловко. Зачем она спросила это? Зачем напомнила? Я не хочу ни с кем больше иметь дело. Дав ей понять, что мне неприятна эта тема, отвечаю я. «Почему?» — присоединяется Венди. «Глупышка, ты еще просто не познала всех радостей и отношений». Их слова давят на меня с каждой секундой все сильнее и сильнее. «Просто давайте оставим эту чёртову тему, окей?» Прошу я более громким голосом. «Слушай, два месяца уже прошло», — недовольно произносит Ирен. «Пора бы забыть этого Гая. У Зака, например, есть отличные друзья. Такие красавчики. Тебе обязательно нужно познакомиться с кем-нибудь из них. А вдруг у вас что-нибудь получится? Здорово будет!» Каждая её словечка словно бросает дрова в огонь моей злости. Словно подливает бензина, заставляя меня сердиться все больше и больше. И когда я уже не выдерживаю, я резко встаю с корточек и медленно подхожу к ней вплотную. Смотрю точно ей в глаза, чтобы показать всю искренность своих будущих слов и громко говорю «Засунь своего Зака!» Я замолкаю, перевожу взгляд на Венди, позади Иран, и продолжаю. «Да пошли вы к чёрту! Обе!» Хватаю кулон из своего шкафчика и с громким хлопком закрыв за собой дверь, ухожу прочь, не желая больше их видеть. Вот, снова съедающие меня изнутри чувства. Снова отчаяние, такое противное и сильное, что глаза мокнут. Они мне не подруги вовсе. Подруги не издеваются. А только что они действительно надо мной поизмывались, не оставив ей шанса на то, чтобы я получила хоть частичку утешения в котором нуждалась. Может, оно и к лучшему. Вернувшись к машине, я встречаю крайне заинтересованный папин взгляд. Ничто не может обвести его вокруг пальца, так что он понимает по одному моему виду, что что-то пошло не так. На вопросы я отвечаю правдой, поссорилась с подругами. Однако в детали вдаваться не собираюсь. Когда спустя полчаса мы возвращаемся домой, мама стоит во дворе, где под ее приказами наш водитель — кладёт уже собранные чемоданы в багажник. Это в ее стиле, подготовиться заранее, чтобы ничего не отвлекало нас завтра. Чтобы мы оделись и вышли к машине, уже загруженной нашими вещами. «Лина, детка, ты ничего не забыла?» спрашивает она при виде меня. Они с папой целуют друг друга в губы в приветственном жесте, а я стараюсь на это не смотреть, когда прохожу дальше к ступенькам. «Да», — отвечаю я, Все собрала, мам». «Отлично, милая. А как прошла поездка в общежитие?» «Я сам тебе расскажу». Встревает папа, прекрасно понимая, что мне совсем не хочется говорить с ней о недавней ссоре. Так что я с улыбкой ему киваю, поблагодарив за услугу. А сама поднимаюсь в дом. Меня атакуют со всех сторон взгляды полные жалости и сочувствия. Они вовсе меня не утешают. А наоборот, лишь в очередной раз напоминают о моей уязвимости, поэтому я спешу спрятаться в своей комнате, закрыв за собой дверь. Завтра все изменится, — говорю себе я. С завтрашнего дня моей основной проблемой будет мысль о том, как бы не сгореть от яркого солнца, пока я буду лежать на шезлонге, загорая на берегу Эгейского моря. Нужно всего лишь потерпеть. Я открываю глаза, и бездумно гляжу в потолок, хмурясь. Слышу, как ровно тикают часы, и поворачиваю к ним голову, чтобы узнать время. Три часа ночи. Мы должны ехать в аэропорт через пару часов. Почему я проснулась? Почему Вселенная снова надо мной издевается? Она хочет заставить меня размышлять? Но сон — единственное, благодаря чему я не думаю ни о чем. Мне не хочется терять единственный источник силы. Взбив подушку — Я в раздражении бросаю голову обратно, желая поскорее заснуть. Я хочу выспаться перед тем, как в пять утра мы сядем в машину и поедем в аэропорт. Конечно, нас ждет бизнес класс, но все же перелеты отнимают много сил. Я устремляю взгляд на приоткрытое окно, через которое в комнату проникает легкий ветер, проносясь по моему телу. Хочу закрыть наконец глаза, но вдруг вижу, как шторы шевелятся. За ними маячит темное пятно. Я решаю, что это всего-навсего игра теней. Возможно, что-то шевелится на улице, из-за чего и возникает эта странная иллюзия. Но отрицание догадки приходит сразу вместе с показавшейся рукой. Рукой, в которой что-то сверкнуло при свете с улицы. У меня из легких вышибает весь воздух. Я трясущимися пальцами пытаюсь включить свет, стоящий на прикроватной тумбе лампе но просто не дотягиваюсь. Моё тело вжато в кровать. Я боюсь пошевелиться. Я спятила. О, Господи! Я просто сошла с ума. Этот человек без труда забирается в окно полностью, отодвигая штору в сторону привычным жестом, будто уже когда-то проделывал нечто подобное. Ступает ногами на пол, делает пару шагов. Не может этого быть, сперва думаю я. Нет, может приходит осознание. Ведь так и есть. Вот он, прямо передо мной. Гай снова стоит в моей комнате.